Глава тридцать восьмая Еды на поднос нагрузили столько, что я с трудом удерживала его на руках. Но Тархлаарс и не подумал мне помочь. «Чтоб тебя клох покусал!» Бурчала я, стараясь распределить вес равномерно, чтобы не грохнуть поднос на пол и не оставить миру без еды. Сам Куратор шёл впереди. За всё время пути он ни разу не обернулся. Словно ему было всё равно, иду я за ним или нет. Мы вышли из столовой, обогнули учебный корпус, прошли вдоль стадиона и вышли к симпатичной рощице, окружающей маленькое озерцо. Или большой пруд. Тут уж как посмотреть. Руки уже отказывались держать такую тяжесть. Я прижимала под нос к груди, но это мало помогало. Ещё и проклятое вуальще катало лицо, которое начало чесаться. Очень вовремя. Я уже решила спросить своего провожатого, когда мы, наконец, придём как вдруг Тархлаарс остановился. «Можете поставить поднос сюда». Он указал на высокую, мне по грудь и широкую тумбу. Я взгромоздила на неё свою ношу, чувствуя, как в мышцы мышце возвращается жизнь. И жизнь эта с ними не церемонилась. Я начала растирать запястья, когда уловила всплеск магии. И только тогда заметила, что тумба здесь стоит вовсе не как держатель подносов. Надо сказать, что тумб здесь было две симметрично расположенные на самом берегу озера. А от них в воду шли каменные ступени. «Это не тумба, это врата!» — прошептала, заметив магические всполохи. «Отлично, ли его Винетта, вы очень догадлива!» Тут же отозвался Тархлаарс, не оборачиваясь ко мне. Он был занят, колдовал, шевеля пальцами и взмахивая руками. «Я дала себе мысленную затрещину». «Не стоит оглашать все свои мысли, особенно Таром», и начала жадно следить за тем, что он делал. С магией сокрытия я раньше не сталкивалась, а это была одна из граней стихии Земли. Сначала Хлаарс заставил врата проявиться, и только после этого открыл. Причем створки распахнулись прямо в воду, замерзшую по обе стороны лестницы, нарушая все законы физики но это если не видеть магические стенки, заставляющие воду держаться вертикально. «Потрясающе!» С преувеличенным восторгом выдохнула я, превращая свой первый промах в благоговение глупенькой Лейвы. Хлаарс обернулся и прошёлся по мне оценивающим взглядом. Размышления на его лице были столь очевидными, что мне с трудом удалось сохранить серьёзный вид и не рассмеяться. «Очень жалей, Лейва, что у вас такие скромные данные!» «Вы могли бы стать неплохой спутницей одному из моих сыновей», произнес он с тяжёлым вздохом и снова повернулся к лестнице, ведущей в глубь озера. «Интересно, с женой он тоже так разговаривает, будто с собакой или с маленьким ребёнком?» «Знал бы он, что сам Шидаран Имбрах, маг второго круга, с лёгкой руки ректора, скоро станет моим женихом?» «Эту мысль я сопроводила адским хохотом, разумеется, беззвучным». «Не забудьте поднос», — напомнил куратор, когда я уже начала спускаться за ним. «Козёл». Я вернулась на поверхность, схватила поднос и снова начала спускаться. Ощущение было странным, несмотря на то, что уже успела привыкнуть к чудесам за несколько месяцев жизни в Арбадоне. Всё же такая наглядная демонстрация магической мощи вызывала невольный трепет. Несколько метров стены состояли исключительно из озёрной воды. Я даже видела рыбок, удивлённо поглядывающих на воздушную преграду, которой только что не было. Ниже пошли уже нормальные стены из каменных блоков. На свечении люмбарга я не увидела, как не всматривалось. Видимо, его вмонтировали внутрь стен. А то, мало ли, ещё начнёт выковыривать какой-нибудь несознательный заключённый. Внутри карцер был похож на бункер, только без труб, плесени и непонятных аббревиатур в самых неожиданных местах. И ламп не было. Высокий свод коридора испещряли светящиеся символы. Света от них было немного, но мой элементаль включил режим фонарика и летел чуть впереди, освещая путь. Дверь в стене я заметила, когда Тархларс остановился, и я почти уткнулась под носом ему в спину. Слишком увлеклась рассматриванием бункера. А может, дверь проявилась, когда мы остановились рядом с ней? Вспышки магии, если она и была, я не заметила. Впрочем, сейчас важным было совсем другое. тархла арс достал из кармана самый обыкновенный ключ и вставил его в самую обыкновенную дверную скважину. Точнее, оба они были довольно большими для обыкновенных. Но это если мерить параметрами моего мира. Потянув на себя створку, не издавшую ни единого звука, мой собеседник сообщил. «Ректор позволил вам пообщаться с подругой Лейва венетта У вас пять минут. Я жду на поверхности». И ушёл, даже не подумав сообщить, как я узнаю, что эти самые пять минут прошли. Как есть козёл. Все они тут такие, с завышенным чувством превосходства. Бурча себе под нос, я прошла внутрь. Вопреки ожиданиям, карцер не был похож на тюремную камеру-одиночку по крайней мере, как я его представляла по фильмам. Скорее, он напоминал больничную палату, скучную и стерильную. Белые стены с голубоватым сиянием по периметру под самым потолком, белая мебель, кровать, стол и стул и огороженный белой ширмой уголок, наверное, с удобствами. Мирая сидела на кровати, прислонившись спиной к стене и подтянув колени к груди. Её лицо было закрыто растрёпанными волосами. Энэн с Вуалью валялись отдельно. На моё появление она никак не отреагировала. Я поставила поднос на стол и подошла к самой кровати, но Мира даже не шевельнулась. «Привет!» Я присела на краешек и коснулась руки девушки. «Ты как?» Мирая испуганно вздрогнула и подняла голову. Мне стоило большого труда не отшатнуться. Звёзды на её щеках сияли, а глаза клубились тьмой. «Мира!» Я сглотнула сухой комок, образовавшийся в горле. «Я принесла тебе поесть». Мирая моргнула и посмотрела на меня осмысленным взглядом. Тьма медленно покидала её лицо. «Винетта!» Жалобно всхлипнула она и бросилась мне на шею. «Я уже думала, про меня все забыли!» И разревелась. «Ну-ну!» Я гладила её по плечам и спине, слушая частые всхлипывания и понимая, что вообще не представляю, как её утешить. Да и чем тут утешать? Человека заперли в этом бункере совершенно одного. Ещё и в антимагическом бункере. Стоило только войти сюда, как я ощутила давление. Мёртвые слёзы высасывали силы и у лейв, и у магов с одинаковой скоростью. Вот почему Тархлаарс предпочёл подождать меня наверху и дал всего пять минут. «Я тебе поесть принесла», — вспомнила причину своего прихода. «Хочешь?» Мира закивала головой, не прекращая всхлипывать и обнимать меня. «Ну вот и хорошо, сейчас поешь, давай умойся и пойдём кушать». «А где тут можно умыться? За ширмой?» Мирая снова закивала. Я дала ей ещё несколько секунд и поднялась, увлекая девушку за собой. Мира послушно встала и молча направилась к ширме. Двигалась она как-то странно, механически, будто манекен. Да и вообще, выглядела сломленной. В груди кольнуло чувство вины. Я ведь обещала ей помочь выбраться отсюда, а вместо этого навещаю в карцере. Вернулась Мирая умытой, но всё равно бледной. От звёзд остался лишь тусклый контур. Да и сама девушка словно бы потускнела. Только покрасневшие глаза и нос придавали её лицу яркости. Я поставила перед ней тарелку с супом, сухие хлебцы с травами и ещё что-то, похожее на большую котлету под корочкой. «Выглядела аппетитно. И почему я себе не взяла такое же блюдо?» Мира вяло полоскала в супе ложку. Это заставило меня устыдиться. Она тут страдает, а я думаю только о себе. «Мир, ты не знаешь, сколько тебе здесь ещё сидеть?» Спросила, лишь бы нарушить неловкое молчание, прерываемое лишь звяканьем ложки о края тарелки «Знаю», — ответила она и вздохнула пока люмбарго не заберёт все мои силы, или пока я не научусь их контролировать, а значит, никогда». Она всхлипнула, бросила ложку, а Кате в стол веером брызг и разрыдалась.